Глава пятнадцатая. Федька. Проснулась рано утром. Мужа уже не было. Он пораньше уехал на какую-то важную встречу с партнёром. Главный офис фирмы Арик уже давно перенёс в наш город. Дела шли в гору. Мы жили в своём доме, в полной мере наслаждаясь друг другом. Я была счастлива. А муж каждое мгновение доказывал мне свою любовь. Заботился обо мне. Иногда, правда, его чрезмерная забота меня немного раздражала, и тогда я устраивала ему небольшую встряску. Хотя вполне осознавала, что своей заботой он старался компенсировать шесть лет расставания. Позавтракав, приняв душ и одевшись, вышла из дома. Лето закончилось, но это только по календарю. Погода стояла теплая, даже жаркая. Солнце нещадно полило, заставляя искать тень и свободные места под кондиционерами. Спустилась в гараж улыбнулась, ласково проводя ладонью по моей маленькой победе над чрезмерно заботливым мужем. Выписавшись из клиники, выучилась на водительские права и отвоевала, в неравной борьбе, между прочим, свой личный автотранспорт. Села в салон моего маленького жука, завела двигатель и, выехав из гаража, помахала охраннику и скрылась за поворотом. В моих планах было явиться к мужу и отвлечь его от работы еще и к Славке вместе с Ариком съездить, так что работы непочатый край. Припарковавшись около офиса господина Паркуренко-Аристарха Ильича, вышла из машины и направилась в здание. На первом этаже приветливо улыбнулась охраннику. Без вопросов меня пропустили к большому боссу. Секретаря на месте не было, поэтому без предупреждения и стука вошла к мужу в кабинет. В дверях застыла, наблюдая занимательную картину. Женщина лет тридцати, может быть, немного старше. Возраст был неизвестен по причине толстого слоя штукатурки на лице. В красном обтягивающем платье. Сидела в двух метрах от моего мужа. И ладно бы просто сидела. Нет, сидела на столе, опираясь рукой о столешницу и немного наклонившись вперед, улыбалась. У меня разве что пар из ушей не валил, а так я готова была выдергать барышни волосы пинцетом без анестезии. Мой муж будто бы не замечал развернувшейся перед ним картины, внимательно читал какие-то бумаги. Я молчала, наблюдая за развитием событий, в душе закипая от ревности и гнева. Внезапно Аристарх поднял глаза от документов, взглянул на барышню, декольте которой странным образом увеличивалась на глазах, нахмурился. — Маргарита Львовна, — строго сказал он, — у меня в кабинете восемь стульев и два кресла. — Не обязательно сидеть на столе. — Аристарх Ильич, — томным голосом ответила барышня, — а дивана у вас нет? — Нет, — рявкнул он. — Жаль. С придыханием, как будто вот-вот шмягнется в обморок, простонала кошелка. — Мы могли бы обсудить наше слияние в более уютном положении. — Госпожа Конюшкова, — устало потер муж глаза. У нас не слияние, а партнерство». «Вот». Барышня с лошадиной фамилией плавно сползла со стола и направилась к моему мужу. «Значит, будем обсуждать партнерство». «Знаете», — твердо сказал муж, «мне кажется, мы друг друга неверно поняли. Так что передайте вашему шефу, что моя компания более не нуждается в услугах вашей фирмы». «Ну что вы, Аристарх!» Томно выдохнула эта лошадь, в общем не нужно так спешить я не выдержала их обмена любезностями в тот момент когда барышня подползла к моему мужу на расстоянии вытянутой руки уже собираясь погладить его по груди ага так ей позволила моему мужчину домогаться вошла в кабинет и громко хлопнула дверью так что барышня испуганно подпрыгнула на месте но возможно она просто испугалась моего чудного выражения лица не помешаю поинтересовалась я вообще то мешаете отошла от первого шока барышня ого все веселее и веселее Аристарх быстро встал из своего кресла намереваясь подойти ко мне молчи громко потребовала я он попытался возразить я подняла руку ладонью вверх требуя подчиниться в такие моменты со мной лучше не спорить и арик это прекрасно знает и чего это вы тут обсуждаете не ваше дело милочка с вызовом ответила мадам. «Вас сюда не звали, так что покиньте помещение». «Я тебе сейчас такое помещение покажу», – прошипела я. «Федя», – встревоженно начал Аристарх, – «не надо». «Не пойму причин твоей паники, Аристарх Ильич». Скопировала я голос барышни, томно поморгала глазками и сделала шаг к ней. Та, скорее всего, почувствовала, что уж слишком свободно я себя чувствую в кабинете и, сжавшись в комочек, начала пятиться к стене. «Ага, так я ее и отпустила. А нечего на чужих мужей вешаться». «Аристарх!» — заверещала она, ища поддержки. Я стремительно приблизилась к ней, схватила ее за волосы и потащила к двери. «А как насчет обсудить со мной условия вашего слияния?» — уточнила я. «Вообще-то мы были одного роста, да и барышня была немного плотнее меня так что при желании могла бы оказать сопротивление. Но либо она была совсем неженкой, не способной постоять за себя, либо просто испугалась. Выйдя из кабинета мужа и таща на буксире лошадь, девушку остановилась. Секретарь, приятная женщина Лидия Петровна, уже была на своем месте. Тут же на креслах сидели трое мужчин, ожидая аудиенции у моего драгоценного мужа. Отпихнув брыкающуюся барышню в сторону лестницы, Отряхнула руки. — Лидия Петровна, — вежливо поинтересовалась я, — это кто? — Э-э-э, начала отвечать секретарь, старательно пряча улыбку. — Это наши партнеры, хотели перезаключить контракт. — А-а-а, повернулась я к барышне. — Думаю, контракт расторгнут. Документы вам вышлют по почте. Барышня испуганно кивнув, ретировалась. А я, обернувшись к мужчинам, мило улыбнулась. «Вас сейчас примут», — сказала я. «Аристарх Ильич будет занят несколько минут, а потом милости просим». И, не дожидаясь ответа, вернулась к мужу в кабинет. Позади себя услышала тихий вопрос, адресованный Лидии Петровне. «Это кто?» «Это жена Аристарха Ильича». Серьезный голос с едва сдерживаемым смехом. «Вот бы и мне такую жену!» — завистливо сказал один. «Вы, главное, Аристарху Ильичу такое не скажите» подсоветовала Лидия Петровна. Дальше я не услышала. Все мое внимание переключилось на мужа. Было очень сложно сохранить строгое и гневное выражение лица. Аристарх медленно шел ко мне, едва заметно улыбаясь. «А чего это ты такой радостный?» — уперла я руки в боки. «Малыш, ты там ее не сильно покалечила?» — уточнил он, подходя еще ближе. «Волнуешься за свою партнершу?» — прищурилась я, внимательно разглядывая мужа. «Что ты?» — вздохнул он. «Просто не хочу в суд идти по повестке за нанесение тобою телесных повреждений гражданам». Не удержалась и стукнула его в грудь кулачком. Он, ласково перехватив мою конечность, поцеловал пальчики. «Рикардо», — вкратчего начала говорить я, «ты меня не отвлекай. Я тут, между прочим, устраиваю разгон своему непутевому мужу». «Девочка моя», — ласково сказал он, Твой непутевый муж тебя очень-очень любит. Но ты осторожней, не забывая о своем здоровье. Тебя недавно только выписали». «Господи!» — вздохнула я. «Меня уже сто лет назад выписали, а ты все никак не уймешься». Аристарх промолчал, поглаживая меня по плечам и спине. Почувствовала его губы на шее. «Я еще не закончила», — строго сказала я. «В наказание поедешь со мной». «Куда?» поинтересовался муж. — К Славке, — ответила я. — Хорошо, — почувствовала поцелуй в плечо. — Предупрежу Лидию Петровну. — В моей машине, — поставила я точку в нашем разговоре. — Федя, — жалобно сказал муж, — мне ноги в ней некуда девать. Поедем на нашу, а? — Нет, — безапелляционно заявила я. — Жду тебя внизу. Выходя из кабинета мужа, услышала его вздох и жалостливую реплику. Ну и зачем я только согласился купить эту коробчонку? Мне стало немного жалко Арика, вспоминая, как он усаживается на переднее сиденье моего железного коня. Но не идти ведь мне на попятную в уже выигранном споре. Через тридцать минут увидела, как Арик подходит к моей машине и с видом мученика открывает дверь. Похихикала, как мультяшный злодей. «Садись, домчу нас за три секунды». Потирая ладошки друг от друга, сказала я мужу. «Гонщица, елки-палки!» Выдохнул муж, усаживаясь на переднее сиденье Меня начала грызть совесть. Ведь и правда ему неудобно. «Арик», — предложила я, — «еще не поздно сменить транспорт». «Заводи уже свою тарахтелку», — проворчал муж, отодвигая сиденье максимально назад и пристегиваясь ремнем безопасности. «Будет и на моей улице праздник». «Что я там говорила по поводу жалости к мужу?» Ага, перебьется. Еще и мою ласточку тарахтелкой обзывает. Подъехали к больнице. Я аккуратно припарковалась около машины Арсения. О, и этот уже тут. Проворчала я. Немного не рассчитала место и расстояние и слегка царапнула его Ауди дверью своей машины, открывая ее. А вот нефиг вставать на два места, так что не виновата я, абсолютно. Сеня меня прибьет. Вздохнула я. Посмотрела на мужа. Увидев мое расстроенное лицо, он улыбнулся. «Так и быть», — милостиво согласился он. «Заступлюсь за тебя». «О, да он царапину даже и не заметит», — постаралась оправдаться я. «Главное в этом деле его как следует отвлечь». Как выяснилось, брата отвлекать мне не пришлось. Войдя в палату к Славке, я ужаснулась. Сенька стоял в дверях, что-то разъяснял Славке, а тот, сжимая руки в кулаки, орал на него в ответ язык диалога мусариком ничего не понимали не успели переступить порог палаты как славка размахнувшись швырнул свой телефон в стену тот рассыпался на мелкие кусочки я вздохнула собрала осколки и отыскав сим карту убрала ее в карман так смажка то где проворчала я мужу пусть бы уже успокоил этого психа дай мне свой телефон заорал славка тем временем ага чтобы ты и его о стену шарахнул грозно ответил Сенька. «Размечтался». Арсений, посмотрев на нас с мужем, тихо прошептал. «Доктора позови, он сам не успокоится». Присмотревшись к Славке, испугалась. «Таким злым я его еще никогда не видела». Не задавая лишних вопросов, сбегала за доктором. Врач, взглянув на Ростислава, решил сделать ему укол успокоительного. Вот только брат был не согласен» аристарха и Арсений прижали его к кровати, фиксируя, чтобы врача сделала укол. Мой буйный братец перестал вырываться и затих. «Что случилось?» – шепотом спросила я, когда Славка уснул. Машка утром исчезла, пока он спал. Телефон отключен, дома ее нет, и когда будет, никто не знает. Родители ее видели утром, сказала им, что уезжает, – рассказывала Арсений. — И что, даже записки не оставила? — уточнила я, набирая ее номер на своем телефоне, вне зоны доступа. — Нужно ее искать, иначе этот, — брат указал на спящего на кровати Ростислава, — совсем с катушек слетит. — Ты тогда к Лиму езжай, связи свои поднимайте, — предложила я, — а мы с Ариком в универ съездим. Оставив брата одного под присмотром врачей, мы вышли из клиники. не понял строго сказал Сеня, подходя к своей машине и дотрагиваясь до царапины на двери, оставленной мной. «Федька!» «Ой, Арсений, у нас у Славки проблемы, а ты тут со своей царапиной ко мне привязался!» вздохнула я, открывая свою машину и садясь в салон. «Не до мелочей сейчас!» «Придушу!» Грозно ряфнул большой братец. Арик, закрыв за мной дверь, повернулся к Сене. «Извини, но это моя прерогатива», — насмешливо сказал он. Я показала брату язык. Тот в ответ погрозил мне кулаком. Послав в ответ воздушный поцелуй, завела двигатель. Увидела, как муж с братом перебросились несколькими фразами, но я ни слова не расслышала. Дождавшись, когда Арик сядет в машину, поинтересовалась, что сказал брат. «Предложил мне развестись с тобой», – засмеялся муж. «Говорит, нужно бежать, пока не поздно». «А ты...» — хмуро спросила я, уже выдумывая, как буду мстить брату за такие гениальные идеи. — А я сказал, что подумаю, — вздохнул муж, грозно посмотрев на него, стукнула по плечу кулаком. — Шутка. — Куда я без тебя? — уже серьёзно сказал муж. — Я ж тебя люблю. — Вот, — подняла я вверх палец, — и не забывай об этом. В университете мы поднялись на кафедру Ростислава. Повезло, что несколько раз я заезжала за Машкой и знаю название ее группы. Поднявшись в деканат, решила отыскать заведующую кафедрой. Арик грозно сверкал глазами на всех молодых парней, приветливо улыбавшихся мне, не отпуская от себя ни на шаг. «Не подскажете, где можно найти завкафедрой?» Приветливо улыбнулась я женщине средних лет, идущей мне навстречу. «Это я», — улыбнулась она в ответ. «Чем могу помочь?» «Мы ищем одну вашу студентку». — сказала я. — Марию Славянскую. — Очень жаль, — вздохнула женщина. — Она была час назад. Вы немного разминулись. А не подскажете, завтра в ее группе есть занятия? — продолжала выпытывать я. — У ее группы есть, — ответила заведующая. Но Мария написала заявление на предоставление академического отпуска, так что, скорее всего, завтра ее не будет на занятиях. Блин, Славка будет в шоке. Не удержалась я от своего заявления. славка переспросила женщина. «Ростислав Романов?» «Да, он самый», кивнула я. «А вы, собственно, кто?» поинтересовалась завкафедрой. «Я его сестра», ответила я, оглядываясь по сторонам. «Все, брат, когда оклемается, меня прибьет. Их отношения я только что рассекретила». «Просто понимаете...» начала искать выход из ситуации. «Маша моя подруга. И она пропала. Дома ее нет. Телефон отключен» так что я очень волнуюсь за нее». «Вы или ваш брат?» уточнила она. «Оба», ответила я. «Мне очень жаль», вздохнула заведующая. «Документы подписаны, Академ Марии предоставили». «Спасибо», поблагодарила я. «Мы с мужем вышли из здания университета». «Что делать будем?» спросила я Арика. «Не знаю», вздохнул он. «Может, к родителям ее взглянуть?» Нам повезло. Мама Марии была дома. Приветливо улыбаясь, она пригласила нас в квартиру. На все наши вопросы касательно местонахождения ее дочери Елизавета Юрьевна отвечала, что не знает. Уходя, я посмотрела на женщину. «Вы ведь понимаете, что он будет страдать без Машки?» Тихо спросила я. В ответ Елизавета Юрьевна только грустно улыбнулась и кивнула. но «Ну, может, у Клима есть хоть какие-то новости?» подбодрил меня муж, когда мы ехали в дом брата. Новостей не было. Машка как будто сквозь землю провалилась. Брат отдал распоряжение своим людям искать в городе и по области, но пока поиски не принесли результатов. В первые дни после исчезновения Машки Славка впал в депрессию. Потом доктор пригрозил, что он отказывается выписывать своего пациента. Тогда Славка взял себя в руки и старательно выполнял все рекомендации врачей. Физически он был почти здоров, уже мог сам передвигаться, правда, только на костылях. Вот только загнанный взгляд брата и опущенные плечи говорили о его душевных терзаниях. Через две недели его отпустили домой, но периодически он должен был появляться в больнице для осмотра. К себе в квартиру мы его одного не пустили. Клим забрал Славку к себе. Да и брат особо не противился, не хотел возвращаться в квартиру без Марии.